Так почему древняя цивилизации не стала? Не ведаю. Просто не стало и всё. Мой род не особо много общается с людьми. Всё же нас рассматривают как монстров. До пункта назначения два дня пути, значит, надо было где-то переночевать. Рора и Лепис подготовились к этому, и когда небо стало окрашиваться красным, они остановились и стали готовить лагерь. Мужчина, которого Део в прямом смысле укачало до потери сознания, Пришёл в сознание на спине Лепис и теперь снимала вещи со спины осла и устанавливал палатку. Лепис немного раскопала земли и развела костёр из сухих дров и травы. Сверху установила металлический столик, после чего поставила на огонь кастрюлю с велиным мясом и овощами. Пока и доготовилась, она задавала вопрос идее сидевшую костра. «Древние рассматриваются как вампиры. Довольно странно, что вас относят к нежити. Надо спрашивать у того, кто нас так определил» но, скорее всего, это связано с тем, что мы пьём кровь. В отличие от обычных вампиров, древние обычно не вели события к краху. И Ляпис не понимала, почему их относят к вампирам. Их не останавливала текущая вода, не действовало серебро, они спокойно ходили под солнцем. Потому Ляпис пыталась выяснить, почему их называют вампирами, но, видать, это лишь потому, что, как признала Дия, они пьют кровь. Ещё мы слабы против некоторых божественных заклинаний но в основном это из-за потребления крови. Раз уж пьёшь кровь, значит вампир. Даже древняя дея не знала причины. Но даже древние, которым не нужна пища, иногда были вынуждены пить кровь и не могли этого избежать. Только с этим ничего нельзя сделать. Кровь животных не подходит, а после приёма культивированной людской крови почти сразу возвращается голод. Когда приходит голод, ему не может противостоять даже дух древнего. Значит, и вы уже на кого-то нападали. Алепис в лёгкой манере задал довольно тяжёлый вопрос. Укушенные становятся не нежитью или обычным вампиром. На всё это означает смерть человека. Ну да. Но нам хватает одного человека в год. Мы не бросаемся на всех подряд как вампиры. И всё же 500 лет много их было. По словам Дии, ей было около 500 лет. Будучи вампиром, она не могла не пить кровь. И была такое с самого детства. И возраст не всегда равен числу жертв, и всё же она должна была выпить кровь очень многих. «Сама решай, много ли 500 человек за 500 лет?» Сама цифра была большой, но с учётом, что это было за пять веков, она выглядела не такой уж и внушительной. Если учитывать число жертв во время войн, то за 500 лет погибло куда больше, и по сравнению с этим цифра была очень маленькой. «Не так уж и много, учитывая сколько людей». Сказала Роран, вбивая колышки, чтобы натянуть верёвку, и Элиапис повернулась к нему. Одна Диа за пять сотен лет убила 500 человек, но если брать в расчёт всех древних, то это число увеличивалось в разы и десятки раз. Только древним требуются десятки людей. Диа сказала о том, что одним только древним в год требуется несколько десятков жертв. Но по сравнению с воинами, такое число было ничтожно мало. И даже если не было войны... Лепис не удивилась бы, если бы всё же их так никто и не заметил. «Потому мы содержим деревни, которые предоставляют нам кровь». «То есть разводите людей?» «Довольно опасный разговор». Голос Лепис стал жёстче, а Дия покачала головой. «Ничего подобного. Просто как повелители мы просим одного человека в год, а взамен предоставляем нужные деревне блага. «То есть разводите. Называй, как пожелаешь. Но лучше так, чем похищение убийства» чаще всего убирают стариков. Я о таком никогда не слышала. Если ходят товары и информация, и происходит обмен с внешним миром, то даже со времён богов подобное скрывать бы не вышло. Где-то бы информация просочилась, и тогда страна или ещё кто-то попробовал бы остановить вампиров, требующих жертвоприношения. Сокрытие, окружение, изоляция. Товары ходят только по деревне, люди извне не допускаются, древние живут очень долго, Дия рассказала, что они научились контролировать деревни, не давая о них даже узнать. «А ничего, что ты нам рассказала? Ты же не попробуешь от нас потом избавиться?» Рорен переживал, что же будет с ними за то, что они узнали тайную информацию. Если эта информация не должна разойтись, существовал риск того, что назад им не вернуться. Но Дия опровергла это утверждение. «Меня это не треважит. Наверняка кто-то уже пробовал, но его лишь высмеяли». «Да и кто поверит в то, что сказал древний?» Авантюристы сражались с обычными вампирами. Для медного ранга это было слишком сложно, но люди из Железного могли справиться, хотя и с серьёзными потерями. Против такого существа нужен был герой вроде краса или даже силы целой организации или страны. Это было вполне себе реальным развитием событий. Правда, к древним отношения почти никогда не имело. За всю историю было мало случаев столкновения с ними. Они их знали, но в основном из историй, и древние скорее были чем-то нереальным. Мы, конечно, не затворники, но и личин своих не привыкли раскрывать. Если мы сами не представимся, то никто и не знает. Но в этот раз всё совсем иначе. Они узнали, кто такая Дия, благодаря находившейся в руроне Сенни. Если бы мужчина не назвал её древней, девушка и не представилась бы. Хочу вам сказать, что цель этого запроса – скорытая деревня. Рорен закончил устанавливать палатку, подошёл к костру и сел на землю рядом. Лепис не сводила взгляда с Диа, но при этом осторожно помешивала содержимое кастрюли и добавляла соль и другие ингредиенты, чтобы улучшить вкус. Вообще, среди древних я самая молодая. Но вам ведь 500 лет. Другие живут намного дольше, и мы не знаем, как и откуда мы появились. То есть у древних нет тех, кого они могли бы назвать родителями. Они не знают как они появляются и откуда, потому даже за пять сотен лет на свет может никто так и не появиться. И поэтому самое молодое было 500 лет. Так вот, молодые живут под покровительством других древних, пока опекуны не признают нашу самостоятельность, а для этого надо набраться знаний и сил. Значит госпожа госпожадея находится под чьей-то опекой. А господин Роран, попробуй, как тебелепест налила немного еды из кастрюли в миску, И протянула Рорану. Мужчина подумал, стоило ли лезть таким во время серьёзного разговора, но Дия не обратила на это внимания, потому он кивнул девушке. «Я и сейчас нахожусь под защитой другого древнего. Ах, и я ничего не могу сказать о других сородичах. Какими бы знаниями я ни обладала, я не могу сказать о том, что они относятся ко мне. А мне не интересно Аляпис соли не хватает. Вкус слабоват. А людям не справятся с древним и Роран не горел желания с ними связываться. В таком случае ему была не нужна информация о других древних, и потому Роран в данный момент куда более важным считал вкус тушеного мяса, которое варила Лепис. «Мне кажется, тебе стоит привыкнуть к более мягкому вкусу». «Ну да ладно». «А, госпожи Де, продолжайте ваш рассказ». После жалобы мужчины Лепис бросила в еду еще немного соли. «Не нравится мне подобное отношение, но да ладно». Когда Древний освобождается от опеки, он получает землю в качестве базы и предполагается, что на ней будет людское поселение. Значит, целью Дия были развалены, как она раньше говорила. Выходило, что там была жалованная база для Дия, которая оказалась разрушена, как предполагала Лепис, но девушка лишь пожала плечами. Мой опекун просто сказал идти туда, а что это за земля, я не представляю. Может, там мои земли... А может, то, что укажет на мой будущий дом? Что-то вроде экзамена на самостоятельность? Думаю, что так. А ничего, что ты у людей помощь попросила. Выходило так, что молодая древняя должна была справиться совсем самостоятельно, потому могли возникнуть сложности из-за того, что она воспользовалась помощью. И в ответ ему ди один раз кивнула. Использовать других, чтобы достичь своей цели – это тоже одна из личных умений». «Раз это подготовило ваш опекун, большой опасности быть не должно. Если бы дело было лишь в этом, мне бы не понадобилась помощь». Глядя в небо, Диа вздохнула, отвергая оптимистичные ожидания Лепис. «Мой опекун наверняка будет чинить мне Как наверняка мешать не будут и другие древние, потому едва ли у меня получится добраться до места». «И зачем другим древним мешать?» Ничего не понимая, Лепис издачно склонила голову. Рорину же это всё казалось обыденностью. Он вернул пустую чашку лепеса и сказал. Похоже, даже древние борются за власть. Всё верно. Двое станут ссориться, а трое уже начнут войну. тоже же относится и к древним. Похоже, мы вмешались во что-то действительно опасное. Неужели надо было просить больше? Чтобы получить независимость, надо, чтобы тебя признали взрослым, то есть полноценным древним. Пока ты под защитой... У тебя нет даже права голоса, но становись самостоятельным, ты считаешься достойным противником. Ауроран и Лепис не знали, какую силу обладали древние, которых было всего несколько десятков, но можно было считать, что к силе опекуна Диа присоединится ещё и она, и другие не считали это забавным, потому хотели вмешаться в процесс взросления девушки. «Если станете взрослой, вы объедините ваши силы с опекуном?» «Конечно же!» Я благодарна ей за заботу и за то, что она делится со мной землей и людьми. Когда я стану самостоятельной, я смогу отплатить ей. С улыбкой сказала Дия, а лица Рорана и Ляпис в предвкушении грядущих неприятностей накрыли тени. Потому я прошу вас помочь мне стать самостоятельной. Пусть вы помрачнели, я подумаю о дополнительной награде, и я поделюсь с вами своими знаниями по дороге. Иначе мы бы просто остались не у делу. Когда еда была готова, Лепис разлила её по тарелкам, задавая Диа разные вопросы. Незаинтересованный Роран взял у девушки миску и стал есть, размышляя о том, что раз уж взялся за работу, остаётся лишь выполнить её.